Глава 6. Что она успешно делала каждый вечер перед тем, как приступить к лечению? Вероятно, чтобы избежать неудобных ситуаций и разговоров. А может и поползновений с моей стороны. Однако, несмотря на недовольтворённость, меня положение дел полностью устраивало. Завязывать долгие отношения и создавать ячейку иммунного постапокалиптического общества с брусникой я не хотел по своим собственным соображениям. «А обижать не чужую мне девушку разовым торопливым сексом?» «Нет. Лучше решу этот вопрос по-другому. После того, как покину дом знахаря». Перед выпиской мне нужно было поговорить с Лакмусом, местным главным знахарем. Невероятно занятой человек наконец-то сумел уделить мне время. Я вошел к нему в кабинет. «Уютно тут у вас», — огляделся я. «И презентабельно». Если все в заведении напоминало советскую больницу или даже военный госпиталь годов так 70-х, то кабинет главного знахаря был скорее похож на рабочее место скромного миллионера где-нибудь в загородном доме. Не очень разбираюсь в стилях оформления, но, как по мне, все это обилие деревянных панелей мореного дуба, презентабельный стол, камин и несколько персидских ковров отдавали чем-то вроде стиля викторианской Англии. «Стараюсь», — хмыкнул коренастый мужчина. «Давай на ты, Орг! У нас так в зимнем издавна принято. Да и вообще в улье народ повсеместно за простоту общения». Лакмас производил впечатление полного несоответствия. Это был энергичный чернявый татарин невысокого роста. По взгляду угадывалось, что когда-то он носил очки. Но в улье они перестали быть нужны, хотя некая беззащитность во взгляде осталась. Короткая стрижка и аккуратные тонкие усы усиливали впечатление интеллигентности. Но здоровенные кулаки... Мозоли на костяшках пальцев и натруженные руки как-то сразу ломали это впечатление. Красивый, ладно сидящий костюм тройка, пиджак которого сейчас небрежно был брошен на спинку антикварного кресла, подчеркивал богатырскую ширину плеч. На кривых ногах, выдававших потомка степных наездников, были надеты до блеска начищенные хромовые сапоги. Не соответствовал грубый, и громкий, хриплый голос небольшому росту и интеллигентному образу. «С такой громогласностью нужно на рынке торговать рыбой». Одним словом, составить какое-то единое впечатление о лакмусе не представлялось возможным. Фронтоватый вид знахаря заставил меня комплексовать из-за своего красного спортивного костюма. Но удивительно, этот мужчина разрушил всю мою неловкость несколькими фразами. «Падай, где тебе удобно, орк», – небрежно махнул рукой он. «Тебе налить чего-нибудь? Есть хорошие односолодовые виски, бренди и коньяк». Без перерыва на мой ответ он воткнул толстый палец в клавишу селектора и протараторил. «Джулия, детка, принеси мне и моему другу кофе». Отпустив кнопку, он повернулся ко мне с улыбкой. «Бабы, блин, имена себе выбирают иной раз такие, что и не выговоришь. Машек, Дашек, Глашек и не сыскать в ульи. В какой не ткни, попадешь в Джулию или, например, в Адалинду». Я разместился в кресле напротив стола и решил выразить свою признательность. Спасибо за то, что приютили и подлечили. «Что ты?» – замахал руками знахарь. «Что ты, орк? Мы все тебе обязаны за женщин, которых ты вывел смерцающего мерцающего московского кластера, и особенно за бруснику. Признайся мне честно, ты накормил ее жемчугом». Черные глаза лакмуса блеснули азартом. Он впился в меня взглядом. От такого внимания стало не по себе. Но я нацепил на себя покерфейс. «Какое это имеет значение?» – осторожно спросил у знахаря. Лакмос навалился на стол локтями, подавшись ко мне всем телом. Понизил голос. «Знахарю можно такое рассказывать? О дарах, о приеме жемчуга и всяком таком. Будь уверен, дальше меня это не пойдет. Можно считать, что ты на приеме у врача». Кивнул ему в ответ. «Да, мне о таком уже говорили. Мы выходили из городских кластеров. Я боялся, что не вывезу сопровождение от троих женщин и решил усилить группу. А в книге было написано, что прием жемчуга провоцирует развитие мощных способностей. Развел руками. Это сработало только на Ане и частично мне. Вошла, стуча каблуками, стройная блондинка в белой блузке и черной юбке. В руках у нее был поднос с двумя чашечками кофе. «Спасибо, Джулия!» Энергично поблагодарил ее знахарь, одарив белозубой улыбкой, и подошел к бару. «Так чего тебе налить?» «Коньяк, пожалуй». Засомневался я, увидав изобилие бутылок разной формы в мини-баре. «Нет, не надо в колбу. Хватит рюмки». «Как скажешь», – улыбнулся Лакмус. «Почему ты думаешь, что на Ане и тебе дар проявился частично?» Пожал плечами в ответ. «У нас был случай с одним сильным иммунным. Аня выдохлась, не успев использовать свой дар и нанести вред. А я жахнул так, что сам отключился на несколько дней». «Ну, то есть ты относишь ваш недостаток опыта насчет того, что дары слабые, так? Будем!» Собеседник отсолютовал мне колбой с коньяком. «Будем!» Отпил кофе и опрокинул себя горячительное, словно хлебнул ласкового золотого огня. Коньяк согревал изнутри, оставляя приятное послевкусие. «Представь, Орк!» Лакмус с прозовевшими щеками принялся за объяснение. «Всю жизнь ты ползал, а сейчас у тебя выросли два крыла». И ты тут же бросился в пропасть. А после того, как у тебя вышла неудачная посадка, ругаешь крылья». «Все из-за того, что мы не умели пользоваться даром». «Конечно», – улыбнулся он. «Твой дар совсем не слабый. Во-первых, ты убил не просто иммунного, кваза. А во-вторых, убил дистанционно». «Ты это знаешь». Хотел скинуть брови я, но развитые надбровные дуги не дали этого сделать. «Привыкай». Назидательно ответил Лакмус, разливая по второй. «Нас и Монных не так много. А тут на глубоком северо-востоке вообще все друг у друга на виду. Вообще то, что вы смогли справиться с Аксом, это невероятная удача. Он был сначала правильным рейдером, пока не сучился и не продался внешникам. После этого рейдер кончился. Появился беспощадный охотник за головами». То, что теперь каждая собака в курсе, что это я убил Акса, плохо. Это мне пока повезло нарваться на его врагов. Но эти друзья у него были наверняка. Вдруг кто-нибудь из них захочет отомстить. Почему нет? «Сам ты, как я вижу, съел не одну жемчужину». Резко сменил тему и прищурился знахарь. А затем посмотрел словно сквозь меня. «Так? Какой цвет был?» Я все еще сомневался, имеет смысл говорить всю правду или нет. Но если знахарю нельзя говорить правду то кому вообще можно?» «Сначала черную, через несколько дней красную». Лакмус весело выматерился. «За твою удачу, Орк». «За удачу». Без энтузиазма поддержал его я. «Только посмотри на меня, Лакмус, и ответь, так ли я удачлив». «Ты, вероятно, имеешь в виду свой необычный вид». «Именно его и имею». Он подошел ко мне и поводил руками над головой, словно экстрасенс какой-нибудь. Но в отличие от них, под руками лакмуса возникло ощутимое покалывание. «Отчетливо вижу, что у тебя не один, а два дара», — сообщил он мне. «Первый довольно мощный. Про него ты уже все знаешь. Он был твоим изначальным, который ты приобрел в Улье. Черная жемчужина тебе его прокачала очень серьезно. Открыты три грани. Вижу также второй дар». «Жемчужина превратила меня в кваза», — ставил я. Вот она, ложка дегтя в бочке меда. В смысле, обратная сторона медали, ты имеешь в виду? Заинтересовался выражением знахарь. Именно. Нет, отрезал он, убирая руки от моей головы. Энергетически черная жемчужина вписалась в твой энергокаркас. Если не идеально, то близко к этому. Квазом ты стал потому, что испытал сильное споровое голодание в первые дни после того, как сюда попал. Оно тебе и под суропило.